Глава шестая. О том, что Рим, своего основателя Ромула, сделал Богом из любви к нему. Церковь же возлюбила Христа, поверив в Него, как в Бога. Припомним и здесь, что Тулей удивляется верованию в божество Ромула. Приведу его слова так, как они у него написаны. «В Ромуле, — говорит он, — наиболее достойно удивления то, что другие — которые, как говорят, сделались богами из людей, жили в века менее просвещенные, когда ум был более склонен к вымыслу, ибо необразованные люди легко отдавались вере. Между тем век Ромула был ближе к нам, к теперешним шестисотым годам, когда науки и искусство уже окрепли, и грубая человеческая жизнь очищена от всякого старого заблуждения. Отсюда, продолжает он несколько ниже, Можно понять, что Гомер жил за много лет до Ромула, так что при людях уже ученых и во времена просвещенные не оставалось почти ни малейшего места для вымысла. Древность принимала сказки, придуманные порою весьма нелепо, этот же просвещенный век отверках, осмеивая прежде всего то, чего не может быть. Туллий Цицерон, один из числа людей-ученейших и самый красноречивый из всех, называет верование в божество Ромула удивительным, потому что времена те были уже цивилизованы, не принимавшие сказочные лжи. Но кто же возвел Ромула в число богов, если не Рим, хотя бы и малый, и только что начинающийся? Впоследствии потомки должны были сохранять то, что они приняли от предков, Так что с этим, вместе с молоком матери, всасываемым предрассудком, Рим возрос и достиг такой великой власти, что с вершины ее, как бы с некоего возвышенного места, затоплял этим своим возрением и те народы, над которыми господствовал. И хотя эти последние в божество Ромула не верили, однако Богом его называли из опасения оскорбить город, у которого находились в рабстве, называя его несколько иначе, чем как называл его Рим. Сам же Рим верил этому, если не под влиянием любви к заблуждению, то под влиянием заблуждения от любви. Между тем, хотя Христос и основатель небесного и вечного града, однако град этот не потому верует в его божество, что им создан, а скорее потому и должен был быть создан, что уверовал в него как Бога. Рим воздал своему основателю божескую почесть в храме уже после того, как был построен и посвящен ему. Горний же Иерусалим, своего основателя, Бога Христа, положил в основание своей веры, чтобы мог быть создан и посвящен ему. Тут признал Ромула Богом из любви к нему, а этот возлюбил Христа, поверив в него как Бога. Таким образом, как для Рима предшествующим началом была любовь, и относительно того, кого любил, он поверил охотно даже и ложному благу. Так для Небесного Града предшествующим началом была вера, так что правою верой он возлюбил то, что было не ложно, а истинно. Ибо кроме стольких и таких вышеупомянутых чудес, убеждающих в божестве Христа, Ему предшествовали заслуживающие полной веры божественные пророчества, которые мы видим не ожидающими еще своего исполнения, как веровали отцы, а уже исполнившимися на нем. Между тем, относительно того, что Ромул основал Рим и царствовал в нем, мы слышим и читаем, как о факте уже совершившемся, но не предсказанном раньше а что он принят в число богов, то письменные источники сообщают, что этому верят, но не удостоверяют, что оно совершилось. Да и никакими знаками необыкновенных событий не подтверждается, что это случилось с ним в действительности, ибо каким образом или в какой степени может служить доказательством его божества то обстоятельство, которое, по-видимому, считается великим чудом, а именно волчица-кормилица. Если и допустить, что эта волчица была не публичной женщиной а зверем, то ведь брат Ромула не считается богом, хотя она была кормилицей их обоих. С другой стороны, кому запрещали называть Ромула, Геркулеса или других подобных людей богами – и кто предпочел скорее умереть, чем не называть их так? Или наоборот, разве принял бы какой-нибудь народ Ромула в число своих богов, если бы не понуждал его к этому страх перед римским именем? Между тем, кто может сосчитать, сколь многие предпочли претерпеть самую лютую смерть, чем отречься от Бога Христа? Таким образом, считать Ромула богом — побуждал некоторые находившиеся под римским ермом города страх даже легкого раздражения, какое, как полагали, могло быть со стороны римлян, если бы так не делали. Напротив, от почитания и даже исповедания Христа Богом не мог отклонить многое множество по всей земле мучеников страх нелегкого уже раздражения, но безмерных мучений даже самой смерти, которую чаще всего угрожали. И, однако, град Христа, хотя он был еще странствующим на земле и имел войска многих народов, не вступал ради временного спасения в борьбу со своими нечестивыми гонителями, напротив, не противодействовал им именно ради того, чтобы получить вечное спасение. Граждане его подвергались узам, заключениям, истязаниям, пыткам, умерщвлению и все-таки умножались — им нечего было бороться ради спасения жизни, коль скоро они пренебрегали жизнью ради спасителя. Знаю, что в третьей книге Цицерона, если не ошибаюсь о республике, приводится такое рассуждение, что наилучшим городом война принимается только или ради верности в исполнении обязательств, или ради спасения». А что называет он спасением или какого рода спасение хочет разуметь, разъясняется им в другом месте. Но, говорит он, этих наказаний, которые испытывают и самые глупые люди, лишение необходимого, ссылка, заключение, удара кнутом, частные люди нередко избегают, когда быстро наступает смерть. Для городов же смерть, освобождающая отдельных лиц от наказаний, Сама служит наказанием. Город должен быть устроен так, чтобы быть вечным. Итак, гибель республики неестественна, как гибель человека, для которого смерть не только необходима, а очень часто даже желательна. Если же гибнет, разрушается и истребляется город, это, сравнивая малое с великим, в некотором роде похоже на то, как если бы погиб весь этот мир что мир не погибнет, это Цицерон говорит вслед за платониками. И так ясно, что, по мнению Цицерона, война предпринимается городом ради того спасения, которое состоит в том, чтобы город оставался здесь, как говорит он, вечным, хотя бы отдельные улицы умирали и рождались, подобно тому, как сохраняется постоянная тенистость маслины или лавра и других того же рода деревьев, между тем как отдельные листья опадают и вновь появляются. Поэтому смерть, как говорит он, служит наказанием не для отдельных лиц, а для целого города, освобождая очень часто отдельные лица от наказания. Отсюда сам собой возникает вопрос, правильно ли поступили сагунтяне, когда предпочли гибель своего города нарушению верности, которые они связывались с самой Римской Республикой. За что восхваляют их люди, граждане земного государства? Но я не знаю, каким образом могли бы они остаться верными такому рассуждению, которое говорит, что война должна предприниматься только или ради верности, или ради спасения, но не говорит, чему следует отдать предпочтение, если то и другое одновременно сохранить невозможно. В самом деле, если бы сагунтяне предпочли спасение, то должны бы были нарушить верность, если же сохраняли верность, должны были пожертвовать спасением, как это и случилось. Между тем, спасение града Божия таково, что оно может сохраняться, или лучше сказать, приобретаться, верою и через веру. С утратой же веры никто не может его достигнуть принятые об этом к высокомужественному и крепкому сердцу соображение, и создали столько и таких мучеников, каких не было и не могло быть и одного, когда Ромул считался Богом. Глава 7. О том, что вера во Христа была делом божественной силы, а не человеческого убеждения. Впрочем, упоминать о ложном божестве Ромула весьма странно, когда мы говорим о Христе. Тем не менее, если Ромул жил почти на 600 лет раньше Цицерона, и его время, как говорят, было временем настолько уже научно просвещенным, что отвергало все, чего не может быть, то через 600 лет во времена самого Цицерона, а в особенности еще позже, при Августе и Тиберии, то есть во времена еще более просвещенные. Человеческий разум тем более мог бы считать невозможным и с насмешкой устранять от слуха и сердца воскресение плоти Христа и вознесение на небо, если бы сама божественность этой истины или истинность самого божества и свидетельствовавшие о ней чудесные знамения не доказывали, что это могло быть и было. Так что, несмотря на устрашение и противодействие столь многих и великих гонений, начавшиеся во Христе и имеющие в новом веке наступить для прочих воскресение и бессмертие плоти, стало предметом твердой веры и неустрашимой проповеди и посеялась по всей земле, чтобы плодоноснее взрасти от крови мучеников». Ибо пока этой истине уверовал весь мир, преследовавший ее страхом, они читались предшествовавшие ей предсказания пророков, ей сопутствовали чудеса мужества и в ней убеждались, как в новой истине, противоречащей привычке, но не разуму.